Глава девятая. Вопросы. Элли. «Джейс!» — потрясённо выдохнула я, лихорадочно соображая, что можно сделать в такой сложной ситуации. Как разорвать эту проклятую привязку? Должен же быть способ. Или как-то отправить этого брюнета на землю, к его возлюбленной? Надо посоветоваться с парнями. На них вся надежда. «Всё в порядке, Элли. Не волнуйся. Это сущий пустяк. Скоро заживёт». «Наверняка просто аллергия на что-то. И я даже знаю, на что, точнее, на кого», — пошутил Джейс, чтобы разрядить обстановку. «Надо чем-нибудь помазать», — обеспокоенно сказала я. «Конечно, мази и примочки вряд ли помогут от магической привязки, но хотя бы немного облегчат боль и замедлят процесс». «Я разберусь», — заверил Джейс. «Заклею ранку пластырем, чтобы не смущать тебя своими болячками, и вколю себе иммуностиммунал. Завтра буду как новенький». «У меня, конечно, не такая регенерация, как у Софинян, но всё равно всё быстро заживает, ты же знаешь». «Я волнуюсь за тебя», — честно сказала я. «Спасибо, Элли, ты не представляешь, как это важно для меня», — тихо сказал он, обволакивая любовью во взгляде. Наклонившись, он прикоснулся к моим губам в нежном, ласковом поцелуе, а потом, отстранившись, уточнил. «Ты как, успела нормально поесть? Тебе понравилась еда?» «Да, всё было очень вкусно, спасибо», — С благодарностью кивнула я. Я внёс небольшие модификации в наш пищевой аппарат и ещё добавил в рецептуру несколько видов салатов и пюре из дэнайских корнеплодов. Кстати, надо наведаться в оранжерею, на овощах система полива барахлит. Нужно срочно отладить, — отметил он. «Ясно», — отозвалась я. «Не волнуйся, я сам всё сделаю. Ты отдыхай». Мягко чмокнув меня в висок, он вышел из каюты. Я пару минут посидела в тишине и немного перевела дух, пытаясь упорядочить в голове свалившийся на меня эпичный нежданчик. Не помогло. Мысли всё равно скакали в голове, как бешеные. Махнув рукой, решила принести пользу корабельному сообществу, а именно убрать посуду со стола. Но едва я поднялась на ноги, мягко подкатился робот в виде белой тумбочки с пластиковыми руками. Действуя чётко и резво, он распахнул на себе дверцу и убрал во встроенный в него шкаф грязные тарелки и остатки еды, после чего быстро скрылся в стене. «Технологии, однако!» — пробормотала я и направилась в каюту к своим гаремникам. «У меня к ним накопилось целое море вопросов». «Чего он от тебя хотел?» — едва за мной захлопнулась дверь, — спросил блондин. Парни лежали на своих койках, негромко переговариваясь, а когда я вошла, они тут же вскочили и подошли ко мне. «Присаживайся, рассказывай». Кевин похлопал по небольшому кожаному дивану у стены. Удобно устроившись на диване, я прикусила губу, не зная, какой из вопросов задать первым. А парни, без каких-либо колебаний, уселись прямо на пол, у меня в ногах. Теперь получалось так, что я смотрела на них сверху вниз. «Выкладывай», — мягко произнёс Кевин, пресекая мои внутренние метания. «Кто вы вообще такие? Почему не хотите, чтобы я дала вам свободу?» Зачем вам нужно оставаться моими гаремниками? Кто такая Регина Эленор? Откуда она и почему находится не во дворце, а в глубоком космосе? За какое преступление хотели казнить Джейса? Есть ли способ разорвать магическую привязку? Вы знаете, как работает шкатулка, которая поменяла нас с принцессой местами? Что будет, если мы найдём ещё один такой же артефакт? Что за мир шарлис Там опасно? И кто такой Сольвейк? Может, вы слышали его имя? «Зачем Элинор его ищет?» «Выдала я им целый список». «Ого!» — почесал макушку Пайпсет. «Чтобы обсудить каждый пункт, тебе придётся провести с нами всю ночь». «И мы будем только рады твоей компании, малышка», — подмигнул Сель. «Магическая привязка?» — нахмурился Кевин, вычленив из всех вопросов самый насущный. «У Джейса к Элинор?» «Я подозревал такую засаду, но надеялся, что ошибаюсь. Судьба не ищет для нас лёгких путей». Согласна, тяжело вздохнула я. А ещё мне хотелось бы знать, не ведётся ли здесь какая-нибудь видеосъёмка. Вдруг Джейс посмотрит запись и узнает всё, о чём мы говорили. Конечно же, здесь есть видеофиксация, заявил Пайпсет. Как и на любом судне, на тебе не о чем волноваться, принцесса. Это твой корабль. Все его настройки запитаны на тебя, и я проверил. И скин никому не покажет записи с тобой без твоего разрешения, даже Старпому. Ладно, отлично, обрадовалась я. Теперь жду ваши ответы на все остальные вопросы.